долго ждал его владимир андреевич потом рыдая сердцем отправился искать великого князя расспрашивая кто и когда видел его в последний раз сказал один воин я видел князя в пятом часу крепко бил сон с врагами своей палицы другой воин сказал я видел его в шестом часу он один сражался против четырех татар сказал третий Я видел Дмитрия Ивановича перед тем, как ударил засадный полк. Был князь пеший, тяжко раненый. Тогда все, кто мог ходить, и князья, и бояре, и простые воины, разошлись по всему Куликову полю, искать среди убитых Дмитрия Ивановича живого или мертвого. Два молодых воина спустились к реке и увидели великого князя.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 Подвели князю коня. Он сел в седло и поехал через поле Куликова. Не видно на поле порожнего места, все усеяно телами павших. Множество русских воинов, в семеро больше татар. Едет Дмитрий Иванович по полю, и слезы омывают его лицо. Вот лежат восемь князей Белозерских, а рядом углицкий князь Роман и четверо его сыновей. Вот пятеро князей Ярославских и князья Дагобужские, И Глеб Иванович, князь Брянский, И Михаил Андреевич бренок И Тимофей Валуй, С ним дворецкий его Иван Кожуков, И Троицкий инок Пересвет, А простых воинов Бечесла. 12 дней Оставалось русское войско на Дону, 12 дней разбирали Тела убитых. Князей, бояры и дворян Отвезли в их вотчины к женам и детям, А простых воинов Похоронили здесь же, на Куликовом поле. Выкпали для них Триста тридцать братских могил сверху насыпали высокие курганы. Сказал князь Дмитрий Иванович, «Прощайте, братья, суждено вам лежать на поле Куликовом между Доном и непрядвой рекой. Сложили вы головы за святую веру христианскую, вечная слава вам и вечная память». Всего же пало на Куликовом поле русских воинов полтрети от ста тысяч. Еще три тысячи, а в живых осталось пятьдесят тысяч. С великой славой вернулось русское войско в Москву. Князь Дмитрий Иванович за запобедан татарами на берегу Дона, получил прозвище Донской, а его брат Владимир Андреевич — Храбрый. Чудо избавление Москвы от разорения ордами хана Тамерлана.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 На Руси увидели второго батыя и ждали такого же страшного разорения, как 16 лет тому назад. По словам автора древнерусского сказания, был темирлан вельми нежалостив, зело немилостив, люд мучитель, зол гонитель, жесток томитель. Ужас и отчаяние овладели москвичами. Все московские церкви были открыты с утра до глубокой ночи москвичи молились и готовились к неминуемой смерти. Но московский князь, 18-летний Василий Дмитриевич, не поддался всеобщему унынию. Помня славу своего отца, Дмитрия Донского, он стал готовиться к обороне. Собрал большое войско, причем среди воинов было немало тех, кто 15 лет тому назад сражались на Куликовом поле, выступил из Москвы